Роль порядка слов на уровне синтаксической структуры и на уровне актуального членения предложения не одинаковы. Для изучения порядка слов на уровне грамматической структуры определяющее значение имеет последовательность синтаксического членения предложения. Так. При синтаксическом анализе двусоставного предложения первоначально выделяют группу подлежащего и группу сказуемого. Затем в группе подлежащего находят подлежащее и устанавливают характер синтаксической зависимости второстепенных членов предложения по отношению к нему или между собой. Таким образом, анализирует и группу сказуемого. Также анализирует. Если в предложении есть детерминант, то определяет его синтаксическую функцию. Итак, порядок слов на уровне грамматической структуры устанавливается последовательным членением компонентов составляющих предложения. Смотри Ковтунова книга. «Порядок слов в русском литературном языке. XVIII, I, III, XIX века. Пути становления современной нормы. Москва. 1969 год. Страница 539. На уровне». синтаксического строения у порядка слов есть определённая грамматическая функция, которая отсутствует при актуальном членении предложения. Но актуальное членение предложения обладает смыслом различительной функции в речи. Тема, как исходный пункт высказывания, должна располагаться в начале предложения, а рема, заключающая в себе главную коммуникативную цель высказывания после темы. Вот именно такая последовательность обеспечивает правильное логическое построение речи. В речи Актуальное членение предложения накладывается на синтаксическое членение. Между актуальным и синтаксическим членением предложения существует зависимость двоякого характера. С одной стороны, актуальное и синтаксическое членение предложения могут совпадать с другой – Актуальное членение предложения может быть противопоставлено его синтаксическому членению, так как предложение с одинаковым грамматическим составом в зависимости от разных целей коммуникации имеет разное актуальное членение. Наиболее. Распространённый случай совпадения синтаксического и актуального членения отмечается в двух составных предложениях. Когда темой высказывание служит подлежащее, а ремой – сказуемое. Нянечка отвела Новоселова в уголок, где было оборудовано нечто вроде гостиной, и усадила в страшно тяжёлое громадное кресло. Здесь нужно так понимать это предложение. Он стал дожидаться. Он – это тема. Рема стал дожидаться, поэтому делается пауза после темы. Предложений. Тяжело. Загруженная лодка глубоко сидела в воде. Состав подлежащего представляет собой тему, а состав сказуемого – то есть глубоко сидела в воде, – это рема. Состав сказуемого – это рема. В тех случаях, когда тема является сказуемой, а ремой подлежащая, актуальное членение противопоставлено синтаксическому. Например, пояс мчит, мягко покачивая. В ночи мимо окон чертят искры. Если в первом предложении актуальное и синтаксическое членение совпадает, то второе предложение при актуальном членении распадается на части. В ночи мимо окон чертят и искры. Первая часть представляет собой тему высказывания «данная», а вторая «рему» – это новое. Синтаксические же предложения члениться иначе, искрета подлежащие. А в ночи окон чертят состав сказуемого. Сложное взаимодействие синтаксического и актуального членения возникает, например, в двух составном предложении. Летом степь своим торжественным покоем наводила на меня уныние эта страница 540 -я. выделяется детерминирующие обстоятельства летом подлежащая степь зависимым сочетанием и состав сказуемо наводила на меня унылую груску Детерминат и подлежащее с зависимым сочетанием входят в тему, а состав сказуемого – в рему. Односоставное предложение, например, такое «мне», непременно нужно переговорить окончательно. членница на детерминирующий объект «мне» детерминирующие обстоятельства непременно и безличный предикат нужно переговорить. Актуальному членению подвергается сочетание детерминирующего объекта и безличного предиката. Мне тема, непременно нужно переговорить окончательно, рема.